Эпилог Мы с девчонками не сразу восстановились после встречи с Ньюбергом. Конечно, хуже всех пришлось Голди, но она в итоге получила, что хотела. Во время нахождения в лазарете к ней повадился молодой граф Эйгерт, и девушка с легкостью приняла его предложение о замужестве. Хотя ее магия потихоньку восстанавливалась, и ректор Нот был готов засчитать пропущенную половину курса. Но Голди не захотела. И на моей прикроватной тумбочке сейчас лежит вычурное приглашение на свадьбу. Не уверена, что стоит туда идти, ведь невеста считает, что виновата в ее исчезновении я, да и приглашение она прислала только потому, что того требует этикет. Перед избранницей Вальдемара открыты все двери. Анджель тоже обрела счастье в последние две недели. Нот прочитал ее дневник и сделал правильные выводы. Я не прогадала. И поучаствовала в создании чудесной пары. К ним мы обязательно придем на праздник летом. Анджель закончит третий курс, да и к ноту будет меньше внимания. Все же злые языки не дремлют, и связь ректора и адептки многим не дает покоя. Ты готова? Заходит Вальдемар. Да, конечно. Откладываю книгу и беру дорожную сумку. За несколько месяцев учебы я обзавелась гардеробом, еле все уместила. Закали волосы, полетим. А что? Не верю, что не ослышалось. «Ты серьезно? Ты ведь сказал, что твои родители любят, чтобы все было по правилам!» «Но жить мне с тобой, а ты не любишь», — просто отвечает мой дракон и протягивает руку. Идем, а то останемся последними адептами в Академии. Говорят, дурная примета быть в этих стенах на зимний праздник». «Ха-ха, ты прав. Мы выходим на улицу, и мне легчает. Если Вальдемар не настаивает на изображении себя того, кем я не являюсь, то знакомство с его родителями выдержу. Удивительно, но по пути засыпаю. Кому-то может показаться, что сон верхом на летящем драконе — занятие небезопасное. Но уверяю, если летающий ящер вас любит, то никогда не позволит упасть. «Приехали, красавица, просыпайся!» — доносится на ухо. «М-м, — лениво открываю левый глаз. «О, ты человек!» «Да, милая, и нас встречают!» — Вальдемар кивает в сторону. Поворачиваю голову и вижу знакомые места. «Подожди, но это точно не драконье владения!» Становлюсь на ноги. «Эти земли раньше принадлежали моему отцу». «И снова будут его! Кто сможет лучше восстановить порядок, нежели бывший владелец?» Говорит кто-то сзади, растягивая гласные. «Резко оборачиваюсь и не верю глазам. Передо мной мои родители скромно стоят справа от статной пары с надменными лицами. «Здравствуйте!» — вежливо здороваюсь. «А вы?» «Родители Вальдемара!» — поясняет незнакомый мужчина. «С вашими родственниками мы познакомились. Идемте ужинать!» И он властно машет рукой, молчаливо приказывая двигаться за ним. «Но мы с родителями не в состоянии. Стоим и смотрим друг на друга. Мама, папа!» — сдавленно произношу, а потом кидаюсь в их объятия, а они в мои. — Доченька, — плачет мать, — я больше никогда не пойду на поводу у отца. — Ой, ладно тебе, все же отлично получилось. А когда наша девочка закончит третий курс, вообще всех за пояс заткнет, — с гордостью произносит отец. — Разве Далия не собирается осесть в гнезде, чтобы растить наследников? — удивленно спрашивает мать Вальдемара. — Мам, а ты там сидела? Я вот не припомню. «Да и нет у меня братьев и сестер, а значит, смысла не было». Наступает неловкая пауза. «Знаете, мы и сами можем посидеть с внуками, если что», — весело заявляет мой отец. «А дети пускай карьеру строят, земли расширяют». Последняя фраза произнесена с намеком, что он и за владениями присмотрит, если что. «За молодыми драконами должны присматривать драконы», — тут же возмущается мама Вальдемара. «Это мы и сами справимся». «Дорогая, послушай», – останавливает ее отец Вальдемара, – «нам надо обсудить». «Согласна», – неожиданно поддерживает моя маман, – «слишком все поспешно». И взгляды родителей злобно перекрещиваются друг с другом. «Ребят, мы пока не собираемся заводить детей», – осторожно встревает Вальдемар. «Да», – киваю, – «и свадьбы тоже не будет». «Как не будет?» Тут проявляют единодушие все четверо родителей. «Нельзя жить в грехе! Ты мою девочку не порт. Мы с вас требуем по справедливости!» «Я сначала доучусь! Все три курса!» — повышаю голос. «Вальдемар пока будет трудиться профессором по чарам. «Да, Нот, конечно, не очень счастлив, но у него нет выбора. Мы с парнями сделали всю работу в поимке маньяка, за ректором должок!» — подтверждает мой дракон. «Верно!» — киваю. «Затем мы поженимся, наверное». «О, нет, не «наверное», а точно. Дольше я ждать не буду, любовь моя». Вальдемар с силой прижимает меня к себе. «И не вздумай отвертеться». Последнее слово он буквально рычит. «Эх, ладно, как скажешь». Притворно тяжело вздыхаю, пряча улыбку. Дракон поворачивает меня к себе лицом и целует, молчаливо утверждая свое главенство. Хотя мы все знаем, что мужчина, может, и голова, но женщина — шея. А кто вертит головой? — Что ж, может, ужинать? — снова предлагает отец Вальдемара. Все четверо родителей хмуро кивают. Спустя пять лет. — Как думаешь, родители будут сильно злиться? — спрашиваю с опасением. — Думаю, да, — отвечает честно Вальдемар. — Они не я, и еще не простили тебе выход из декрета на службу. Я не успела поработать. Кто ж знал, что мы с тобой такие совместимые, что сразу получится маленький Генри?» Пытаюсь обелить себя. Да и родители сами отбирали внука, не могли поделить, кто должен больше помогать с его воспитанием. «Зато теперь у них появится еще и девочка», — тянет Вальдемар. «Я правильно понимаю, ты не собираешься отменять операцию в соседней Алаксии?» «Нет, мы так долго к этому шли. Я сильная, справлюсь и беременная», — искренне возмущаюсь. «А затем и второго ребенка оставим родителям и ускачем на новую миссию, которую поручат нам Реджи Кристина?» Дракон усмехается. Черт, когда ты произносишь это вслух, чувствую себя кукушкой. Но мы же...» – растерянно моргаю. «Мы ведь помогаем установить справедливость. Разве нет? Мы заботимся о будущем детей, просто...» «Просто они слишком рано появились». Да, нужно было как Рон. Он невесту встретил только в этом году. Вдоволь поездил человек по миру, изучал любимые растения, да еще и избранницу такую же нашел. Нет, далее, Вальдемар разворачивает меня к себе, не нужно было. У нас все идеально, он горячо возражает. И вовремя. Все равно родители не дали бы спокойно их растить. А так еще несколько миссий, и мы, возможно, станем агентами в запасе. На время, не навсегда. Спешу добавить, я безумно люблю Генри, но и служба тоже дорога. Пора признать, они мучатся совестью. Да, верно, не навсегда, но по-прежнему вместе. Выдыхает Вальдемар прямо мне в губы. Всегда вместе, с тобой хоть куда. Отвечаю ему, а по телу расползается безграничное счастье. Конец книги. Читала Ева Ларина.